Глава пятая. Кто-то ходит вокруг. На следующее утро, отоспавшись после вчерашних страстей, Ильму и его спутники отправились дальше. Тихое озеро, которым обернулась зачарованная топь, оказалось последним препятствием на их пути. Сразу за ним сырые мхи сменились черничниками, ельники – борами, растущими на пологих песчаных склонах. Начинались предгорья. Впереди вставали лесистые отроги длинной гряды, что отделяло Похилу от мира людей. Несмотря на то, что дорога вела в гору, путешественники шагали бодро, болтая и перебрасываясь шутками на ходу. После приключения на болоте их радовало все, и солнце, пригревающее в полдень, и даже ночной холод. Еще бы! Чудом спаслись от мерзкой смерти. Никто не сомневался, что если бы не догадливость Ильмо, Кикимора так или иначе погубила бы их. Придя в себя... Ильма сразу же рассказал друзьям, о чем беседовал под землей с призраком девушки Туна. Вяйна ведь как-то упоминал, что только двое Райденов добрались до самых врат Похилы. Он и Тиира. Но едва ли Вяйна стал бы пытать врагов. Тут-то я и догадался насчет Тиры, Что его имя на древнем языке значит «Чайка», я уж потом вспомнил. «И тут этот Тиир нам все подгадил», – заключил Ахти. «А мне вот что любопытно». «Сказал Аки. Границу мы перешли? Значит, эти земли принадлежат Похеле. Так почему же Лохи не освободила эту девушку, если ее посмертие для тунов так ужасно?» «Может, она не знала», — ответил Юкаехенен. «А может, знала, но сочла, что зачарованная трясина на границе для нее полезнее, чем какая-то там девчонка». Погибшее десятилетие, а может и столетия назад. Это вполне в духе Лоухи. К тому же, мертвая колдунья наверняка была не из ее клана. «Эх, жалко, Вяйна с нами нет», — сказал Ильму. «Мне бы очень хотелось узнать, как она ухитрилась разделить свою душу надвое и породить эту Кикимуру». «А какой из душ ты говоришь? Есть Лиль, дыхание» а есть Ис, тень. Так говорят наши ноиды. Лиль дана тебе от рождения как бы взаймы. После смерти она сразу покинет тебя и вселится в новорожденного ребенка, потому что ее притягивает юная жизнь. Ис же уходит от тебя во сне и в болезни, странствуя в образе полярной совы. Но после твоей смерти Ис отправляется вместе с тобой в Хорн. Или у вас в Маналу. Где проживет еще столько же, сколько ты прожил на земле. А потом начнет перерождаться. Таять. Понемногу превращаясь в животное. Потом в рыбу. Потом в водяного жука. И, наконец, исчезнет совсем. А кости-то в яме были человеческие? Заметил Калли с любопытством, слушавший разговор о тайнах бытия. «Да, я тоже это заметил», — кивнул Ильму. «Но я разговаривал с призраком девушки Туна». «Ничего удивительного». Тут же отозвался Кайхенен. «Туны сотворены магией калмы. Не из воздуха и не из северных птиц. А из какого-то человеческого племени. Может, и вашего». По их легендам, прародительница Тунов пришла с юга. И крыльев у нее не было. И откуда ты все это знаешь, Юкахин? То есть, если бы пахьольцы перестали поклоняться калме, они стали бы обычными людьми? Может быть. День за днем они без происшествий шли через ельники и сумрачные долины, через вересковые пустоши и скалистые распадки, постепенно поднимаясь все выше. Иной раз... Оглянувшись назад с какого-нибудь крутого пригорка, Ильма видел волнистые холмы в голубой дымке. Леса, леса до края земли. Родная земля оставалась позади. Впереди вздымалась темная стена гор, перегородившая небо. И над ней, как острые волчьи клыки, два снежных пика близнеца врат похьелы. Вскоре выдался такой теплый солнечный день, Словно опять вернулось лето. Темная зелень сосен в синем небе, запах смолы. Только в воздухе кружились принесенные откуда-то ветром маленькие зубчатые желтые листочки. Ильма сначала показалось, что это листья земляники. Но потом он с удивлением узнал в них березовые. «Горы не пускают сюда холодные ветра с севера», объяснил всезнающий Йокайхенен. Но как только мы перейдем на другую сторону хребта, так из лета попадем сразу в зиму. Вам даже не представить, как сурова тамошняя земля. Во внутренней Похеле, к примеру, вообще не растут деревья. Только вот этот ползучий березняк. — Что ж, будем наслаждаться теплом, пока можем, — сказал Ильм подставляя лицо солнечным лучам и вдыхая здоровый, терпкий запах нагретой смолы. «Как здесь славно! Как будто мы и не в похиле. Йокайхин фыркнул «Ты дважды не прав! Во-первых, это не совсем похило. Настоящее владение тунов начинаются за горами. Сюда они не летают без крайней необходимости. Это не чьи земли?» Пустые и отравленные, которые Калма постепенно населяет своими рабами. Вроде той кикиморы. А во-вторых, тут далеко не безопасно. Сегодня утром я проверял узелки. Неспешная беседа была нарушена громкой руганью. Ильму нахмурился, солнечный день перестал его радовать. Снова, уже не в первый раз, разгорелась ссора между Ахти и Калли. Калли никогда не отличался покладистым нравом и не умел держать язык за зубами. А в последние дни и вовсе потерял страх, как будто нарочно нарываясь на неприятности. Акки только посмеивался в ответ на дерзкие выходки мальчишки. Юкайхинен вовсе не обращал на него внимания. Но Ахтикау Кумьели был не из терпеливых. «Я не твой холоп!» – донеслись вопли. «Иди и собирай хворост сам!» «Поговори тут, сопляк!» «От такого слышу! Пустомеля, бабий пересмешник А чинивший у костра прохудившийся сапог, поднял голову и захохотал. «Ильмо! Твой раб ведет себя так, будто он сын Ярла!» Кали на миг смутился, опасливо взглянув на Ильму, но тут же надменно задрал подбородок. «Может, и Ярла. По крайней мере, мой отец был воином, а твой – не знаю. Что-то я не слышал о подвигах воинов из рода еле. Только девок воровать гораздо. Ахти побледнел, потянулся к рукояти меча, но опомнился и опустил руку. «Струсил?» — с надеждой спросил Кали скаля зубы. Вот еще. Марать железо о всяких там рабов. Да я тебя просто выпарю. Ахти потянулся к пряжке ремня. Кали выхватил нож. Оно перестали оба. закричал Ильма, вскакивая на ноги. Вы что, с ума сошли? Кали, да что на тебя нашло? Эй, в самом деле? Аки тоже поднялся на ноги. «Ах ты, дружище, сейчас не место и не время для глупых ссор. А ты, Кали, послушай меня. Судьба воина переменчива. Многие варги за свою жизнь побывали в плену и рабстве. Может быть, когда-нибудь тебе суждено стать великим воином. Но сейчас, парень, помни свое место. Зря стараешься, Аки. Он тебя даже не слушает». Холодно сказал Ахти, поворачиваясь спиной к холопу. «Я до него еще доберусь» прошипел Кали неохотно убирая нож. «Начинается. Вот она, близость похьелы!» Тихо сказал Кайхен. Акки озабоченно посмотрел на него. «Иш, крысеныш! Видал я таких! Не пырнул бы он Ахти в спину, а то вот еще ночью прирежет!» «Он так никогда не сделает!» Ступился за него Ильма. «Правда, Кали? «Да я его хвостуна и днем запросто отдали. Лицо Аки вдруг просветлело. Ему в голову пришла неплохая мысль. «Предлагаю вам сразиться!» Сказал он. «Нет, никаких ножей и прочего. Помнишь, Ахти, как мы веселились на Лосином острове, устраивая поединки на подвешенном бревне?» Ахти скорчил гримасу. «Поединок с рабом?» «Ага, струсил!» Обрадовался Калли. «Так я и знал, что ты меня боишься!» Место для поединка нашли поблизости – в лощине, заваленной буреломом и заросшей высоким рыжим папоротником. Акки выбрал подходящий, достаточно устойчивый сосновый ствол, упавший поперек оврага. Ахти и Калли, держа в руках длинные суковые шесты, найденные в том же буреломе и освобожденные от мелких веток, забрались на него с разных концов. «Кто первый свалится, тот проиграл», – объявил Акки. Ниже пояса не бить. А, а по ногам можно? Спросил Калли, неумело крутанув палку. Спросил Калли, неумело крутанув палку. Тебе можно, сказал Ахти и бросился на него, как коршун на цыпленка. миг он обрушил на Калли мощный прямой удар, намереваясь сразу снести мальчишку со ствола в колючее нагромождение сухих веток. Но палка просвистела у Калли над головой. Холоп быстро пригнулся и с криком прыгнул вперед, нанося встречный удар по ногам. Ахти не успел отскочить. Удар попал по голени, но вышел слишком слабым, чтобы скинуть врага, только раззадорил его. На кале посыпался град ударов. Еще пару раз он удачно увернулся, а потом принял удар на свою палку и тут же ее лишился, а заодно крепко получил по рукам. Подросток невольно вскрикнул от боли, его движения замедлились, и Ахти этим немедленно воспользовался. Калли пропустил хлещущий удар по плечу, потерял равновесие и скользнул со ствола. Ахти тут же остановился, опустив палку. «Возиться», – презрительно произнес он. «Холоп и есть холоп, а туда же биться лезет». Неожиданно он вскинул руки и зашатался. Оказывается, Калли, падая, ухватился за ствол и повис на нем снизу, обхватив руками и ногами. Он продержался ровно столько, чтобы схватить противника за ногу и вцепиться в нее, как пиявка. Еще мгновение, и они оба рухнули в бурелом. Ахти с проклятиями... Калли с торжествующим хохотом. Акки громко захлопал в ладоши. «Я думал, у нас в отряде два воина, а оказывается три». «А я?» – обиделся Ильма. «Ты охотник», – примиряюще сказал Варк. «С людьми биться – совсем другое искусство». Вскоре противники вылезли, красные, запыхавшиеся и исцарапанные с головы до ног. Калли сиял. «Ничья!» – объявил Аки. Ахти подумал и добродушно хлопнул Калли по плечу. «Молодец, сопля!» Калли хмыкнул, но смолчал. Уж очень был доволен. Средство, предложенное Варгом, оказалось на удивление удачным. Целый день прошел, а Ахти и Калли ни разу не поругались. На вечернем привале Аки внимательно следил за противниками. Но Ахти был весел и болтлив, впрочем, как всегда. А от вечной угрюмости Калли и следа не осталось. Аки поздравил себя с успехом и затеял разговор о далеком и приятном, о своей невесте. «Вот разберусь с проклятием, вернусь домой и женюсь, наконец, на милый Храфнхильд. Уж третий год она меня ждет». Ильма вздохнул. «Что, тоже девчонку свою вспомнил? Небось, она не стала бы тебе ждать три года?» «Не стала бы», — согласился Ильма. «Со мной бы убежала. Айники вообще-то и собиралась с нами в похилу пошла бы, если бы не заболела». «Распустил ты ее совсем», — неодобрительно сказал Аки. «Воин странствует и сражается. Дева ждет. Такова доля богами установленная. Может, ты, Ахти, нам что-нибудь поведаешь про свою невесту?» «Про какую из них?» — невинно спросил Ахти. И принялся рассказывать куда более увлекательную, чем у Аки, историю своего последнего сватовства. «Как, спасаясь от мстителей из рода Суванто, Где вот незадача тоже соблазнил девицу Попал в запретную березовую рощу Где как раз совершались женские таинства Во славу Ильматар Там-то Ахти и встретил статную ясноглазую деву Дочь главы рода Саво. Конечно, его мгновенно сразила любовь Дева тоже не осталась равнодушной к красавцу-беглецу «Я прожил в землях Саво почти полгода» Рассказывал Ахти «На правах зятя» Мог бы в сущности там и остаться. Они ведь меня, преследуемого, приняли как родного. Защитили от мести. Так ведь дернуло меня отвезти невесту домой. Матери показать решил. Ильму и Аки весело переглянулись. И что, мать? Спросил Юкайхенен, не знавший истории, которая давно уже стала любимой байкой у всех северных кореалов. Сказала, дева слишком избалованная. «Мни-то себе много. Вези обратно. Ну и главное, то проклятие о смерти от злой жены. Я, пытаясь его избежать, уже столько раз чуть жизни не лишился». «Неужели так просто взял и отвез обратно?» Ахти грустно махнул рукой. «Пришлось. Пригожих девиц много, матушка одна. Так что вы думаете, устроил глава рода Саву? Так разозлился, что поначалу чуть войну не объявил всему нашему роду. Потом, однако, успокоился и объявил, что род тут ни при чем, но если я еще раз объявлюсь в его землях, голову с плеч несет. И чем я ему не угодил? Невеста моя, говорят, сына родила, а я его и не видел ни разу. — У тебя уже дети? — удивился Ильму. — Где-то наверняка есть, как у всех, — сказал Аки. — А ты, Кали? «Жениться не собираешься?» «Все зло от баб», — мрачно сказал Калли под общий хохот. «Ну их всех в болото». «А ты, Юкайхенен, что ты все молчишь? У тебя есть невеста?» «Была», — сухо сказал Юкайхенен. «И куда делась?» «Я ее убил». Хохот умолк. Все недоверчиво посмотрели на Саами. «По приказу Рауни» неохотно пояснил он. «Он учил меня убивать людей колдовством. Вот и выбрал мне ее поупражняться». Над полянкой повисло долгое молчание. «Да...» — сказал наконец Ахти. «А отказаться не мог? Если бы я тогда отказался, я бы сейчас здесь не сидел». После этого общий разговор увял. Аки и Ахти принялись вспоминать чужие земли, Где им довелось побывать? А Калли завалился спать. Ильма подсел к Юкаехенену. «Вижу, ты неспокоен», — тихо сказал он. «Что там с узелками? Снова что-то чуешь, да?» Но это кивнул. «Опасность. Кто-то нарушил сеть. Мне кажется, за нами следят».